Глава 38. Остался самый сложный поединок. Какие последствия будут от сказанных слов? Хиру не собирался затягивать с разговором, и как только большая часть присутствующих на собрании людей покинула кабинет, за исключением Руслана и Клеопатра, которых командир жестами попросил остаться для дальнейшего согласования совместных действий, он сразу же активировал передатчик и настроился на частоту человека, наиболее приближенного к Ангелине. Естественно, что этим человеком оказалась Виола. «Виола, день добрый!» Выдержав некоторую паузу и не дождавшись ответа, Хиро продолжил. «Как слышно?» «Слышно прекрасно!» Спустя несколько секунд пришел ответ от девушки. «Я была немного удивлена тем, что ты решил со мной связаться, поэтому не сразу ответила. Чем я удостылась личному звонку лидера МКС?» «Мне необходимо пообщаться с Ангелиной, а самый быстрый способ это сделать через тебя», сразу же в лобовую произнес командир. «И чем быстрее наш разговор состоится, тем лучше для нас всех». «Через сколько ты будешь рядом с ней для дальнейшего разговора?» Можно сказать, тебе повезло». Виола неожиданно перешла на неформальную манеру общения. Во время их визита на станцию она себе такого не позволяла. «Прямо сейчас мы собирались понижиться в бассейне, поэтому можем поговорить прямо сейчас». «Вот и хорошо», – усмехнулся командир. «Тогда побудешь посредником в нашем разговоре. Погоди немного». Заволнованно произнесла девушка, и на несколько секунд в эфире повисла тишина. Ангрина спрашивает, рядом ли твой планшет. Он при мне, нахмурился Хиро, а что? Сейчас узнаешь, загадочно ответила она, обрывая связь. Сразу же за этим планшет командира завибрировал. Раньше такого не происходило, поэтому Хиро немного удивился. На экране высвечивался входящий вызов от Ангелины. Стоит отметить, что инопланетный путешественник не знал о такой функции выданного системой устройства. Стоило ему ответить на звонок, как он удивился еще сильнее. На экране появилось изображение, а сам разговор начал проходить по видеосвязи. «Удивлен?» – улыбнулась Ангелина, облокотившаяся на борт внушительного бассейна. В нем находилось еще четыре девушки, включая виолу. Все были одеты в почти ничего не скрывающие купальники и, судя по всему, совершенно не стеснялись своего внешнего вида. В углу экрана командир заметил и себя, а также сидящих рядом с ним Руслану и Клео. Они сразу же помахали руками, заметив свое появление на экране. «Я и сама лишь недавно узнала о такой функции планшета». «С помощью него преемники и фавориты могут связаться с кем угодно, если тот примет вызов». «Занятно», — ухмыльнулся Хиро. Он не стал упоминать, что понятие не имело такой возможности связи. «Это еще больше упростит рекрутинг в дальнейшем, если с помощью планшета можно будет связаться с большим количеством людей. Вижу, вы хорошо проводите время. Почему бы и нет?» ухмыльнулась Ангелина, нам, девушкам всегда приятно понириться в горячей водичке, это ведь вам, мужикам, достаточно ополоснуться под душем и все навели марафет. Нам приходится проводить намного больше времени, чтобы привести себя в порядок. Каждому свое, уклончиво произнес Хиро, я бы пообщался с тобой на эту тему подольше, но у меня не так уж и много времени на разговоры. «Я тебя внимательно слушаю». Резко стала серьезная Ангелина. «С какой целью ты искал разговора со мной?» «Тогда перейдем к главному», – вздохнул командир. «Мы собираемся начать наращивать влияние МКС. Под словом «мы» я подразумеваю не только станцию, но и членов действующего альянса в лице лидеров Союза Русланы и Клеопатра. В связи с этим у нас возник вопрос». Каким образом это делать? Вариантов всего два, силой или же дипломатическим путем. К чему ты клонишь? Девушки, которые все это время безмятежно плескались в бассейне, после этих слов явно напряглись и пододвинулись поближе. Собираешься объявить нам войну? Как раз таки наоборот, спокойно произнес Хиро, глядя на экран предлагаю вам заключить с нами полноценный союзный контракт и стать членами альянса интересное предложение улыбка с лица ангелины исчезла а взгляд стал пристальным и колючим а если мы откажемся от союза в таком случае мы продолжим свою политику без вас холодно произнес командир мы начнем наращивать наше влияние другими методами и они могут тебе не понравиться «Поэтому первым делом мы решили обговорить этот вопрос с тобой, как с лидером самой крупной группировки в этой области. К сожалению, наши интересы и аппетиты достаточно велики, и если вы не примете наши предложения, вполне возможно, что они начнут затрагивать и ваши». «Это угроза?» – нахмурилась девушка, а на ее личке заиграли желваки – «Это констатация фактов», – спокойно ответил Хиро. «И заметь, первым делом мы решили связаться с тобой лично для урегулирования этого вопроса. Угрожать тебе или принуждать к сотрудничеству в наши планы не входит. Но и не уведомить о наших дальнейших планах, которые в любом случае начнут затрагивать общие интересы, мы не могли». В ближайшее время будет происходить множество событий, которые тебе и твоим людям могут не прийтись по душе. Поэтому вполне очевидно, что мы решили обсудить этот вопрос с тобой в первую очередь. «Что ты опять задумал, Хиро?» Ангелина пристально смотрела в экран, будто намереваясь через него заглянуть к командиру прямо в душу. «И насколько большой резонанс вызовут твои действия?» «Резонанс, говоришь?» – задумался Хиро на несколько секунд, пока девушка терпеливо ждала ответа. «Думаю, что это будет самое масштабное событие с начала апокалипсиса. Точнее, я уверен в этом. К сожалению, поведать все детали нашего плана я не могу до тех пор, пока ты не вступишь в альянс. И какие преимущества мы получим, если вступим в этот альянс?» – перешла на деловой тон Ангелина. Мне надо хотя бы понимать, насколько велики масштабы задуманного и какую выгоду от присоединения к вам получим именно мы. «В случае вашего вступления в Альянс вы станете полноценными членами Союза. Вам станут доступны все преимущества, которыми обладают и остальные члены», начал перечислять командир. «Если говорить конкретно о преимуществах, в них входит». Поставка большого количества провианта по самым минимальным расценкам, в число которых входят затраты на производство и выращивание. Если говорить простыми словами, стоимость поставляемого провианта станет в несколько раз дешевле, чем сейчас. Также вам будет доступна шахта, которая с увеличением количества членов альянса также будет значительно модернизирована обмен бойцами для приобретения новых навыков и знаний, а также совместное прохождение тренировок и рейдов. Но самое значимое и заманчивое то, что все желающие члены Альянса могут обосноваться на станции». «Обосноваться на станции?» – нахмурилась девушка. «Собираешься переманить на свою сторону бойцов-союзников? Почему сразу бойцов?» удивленно приподнял одну бровь командир. «Обосноваться на станции могут их семьи или те, кто сам этого пожелает?» «Уверен, Виола рассказала тебе о том, что видела на нашей базе. Могу с уверенностью сказать, что безопасность станции находится на самом высоком уровне». «Хочешь таким образом контролировать бойцов, получается?» Ангелина продолжила гнуть свою линию. «Пока их семьи будут находиться у тебя на станции». Можно сказать, что они будут твоим гарантом и безопасностью. По сути, они будут не просто жителями, а самыми настоящими заложниками». «Заложниками? Гарант безопасности?» Еще сильнее удивился командир. «Я понимаю твое недоверие, но скажи мне честно, ты хоть раз слышала, чтобы станция промышляла подобным?» Твоя осторожность и внимание к деталям заслуживает места быть, но при заключении контракта мы обязательно прописываем пункты, за которыми внимательно следит система. Учитывая, кем является наш покровитель, ты и сама прекрасно понимаешь, какими последствиями чревато их нарушение. Скажу тебе прямо, в нашу задачу входит не агрессивное расширение, а наоборот – добровольное – Мы будем принимать всех, кто сам изъявит желание присоединиться к станции, и тем самым будем наращивать влияние. Те же, кто решит пойти против нас и атаковать, мы будем лишь защищаться. Как это было недавно с той армией монстров. Значит, она знает о недавних событиях. Все же, будучи лидером крупной группировки, она не могла упустить такого большого события на территориях, формально ей принадлежащих. Признаю, полученные данные меня немного шокировали. Уверена, те орудия, которыми были уничтожены монстры, могут с легкостью сравнять с землей небольшой город, если ты этого пожелаешь. Учитывая тот факт, что вела сейчас ходячий навигатор, тебе прекрасно известно о нашем местонахождении. При желании, и если мы откажемся от этого союза... «Ты просто нас уничтожишь, верно?» «В мои планы это не входит», – вздохнул Хиро. «Если вы решите не присоединяться к союзу, мы все равно не станем вас атаковать до тех пор, пока вы не решитесь сделать это первыми. Но в случае отказа я заранее предупреждаю, что у нас могут начать возникать конфликты, учитывая наши планы. Это неизбежно». «Мне надо немного подумать о твоем предложении», – нахмурилась Ангелина. «Я не могу принять решение такого уровня, тщательно все не обдумав». «Тогда свяжись со мной после следующего этапа задания», – улыбнулся Хиро. «Уверен, как только ты увидишь то, что я там сделаю, ты быстрее примешь решение». «Я свяжусь с тобой позже», – задумчиво произнесла девушка. «Было приятно с тобой побеседовать спустя столько времени. Напоследок задам тебе всего один вопрос. Как там Михаил?» «Играет в видеоигры, да и в целом хорошо проводит время», – улыбнулся Хиро. «До связи, Ангелина». На этих словах командир завершил звонок. «Как думаешь, она примет наше предложение?» Сразу же задал вопрос Клеопатр, который все это время внимательно слушал весь разговор, но не вмешивался в него. Кто знает, честно произнес Хиро, она лидер крупнейшей группировки в этом регионе, и численность ее членов может в несколько раз превосходить нашу. Ей потребуется время, чтобы взвесить все за и против, и только после этого принять решение, даже если она откажется, мы четко обозначили свою позицию. «Если она согласится вступить в альянс, то наше влияние значительно возрастет. задумчиво произнесла Руслана, и в связи с этим другие крупные группировки не станут сидеть без дела, когда под их боком появится настолько сильный соперник. По поводу этого мы будем разбираться уже тогда, когда будут первые результаты. Хироп поднялся и направился к выходу из кабинета. «Следующий этап пройдет уже совсем скоро. Я пойду к нему готовиться. Пока меня не будет, продумайте дальнейшую стратегию, учитывая новые открывшиеся перспективы. Благодаря планшетам мы можем связаться с другими преемниками и фаворитами. Вопрос в том, захотят ли они к нам присоединиться». «Хорошо, мы этим займемся», – вздохнул Клеопатр. «Как ты смотришь на то, что преемники моего покровителя к нам присоединятся?» «Положительно», – спокойно произнес Хиро, – «остальное оставляю на вас». Но как бы не хотел заняться командир подготовкой к следующему этапу, сразу же, как покинул кабинет, этим планом не было суждено сбыться. Переместившись на корабль, Хиро собирался навести порядок в арсенале, в том самом, в котором совсем недавно устроил погром. Каково же было его удивление, когда вместо разрушений он оказался в уже убранном помещении. Почти убранном. Су как раз заканчивала уборку последнего участка. «Хиро!» – радостно воскликнула девушка, завидев командира. Она покинула кабинет сразу же после собрания и, судя по всему, сразу же направилась сюда. В противном случае не успела бы привести арсенал в порядок. Надеюсь, что ты не обижаешься на меня за то, что я решила немного похозяйничать и привести это место в нормальное состояние. Ты умница, честно признался Хира, удивленный таким рвением с ее стороны. Несложно было. Сложно, не стала отнекиваться девушка, но с другой стороны, хорошо, что ты решил выместить свой гнев здесь, и когда мы встретились, смог принять правильное решение. Боюсь даже представить, к какому решению вы бы пришли на собрании, приди ты туда не выпустив предварительно свой гнев. Я тут немного уменьшила твою работу и хотела бы ни слова больше. Улыбнулся командир, понимая, куда клонится, думаю, сэкономленные тобой несколько часов мы можем потратить на куда более приятные вещи, нежели уборка. Не прошло и минуты, как они оказались в комнате, а позже и в объятиях друг друга. Хиро поражался, насколько Су хорошо чувствует, что на душе у него и оказывается рядом в нужный момент. Но, как обычно, это у них бывает в последнее время, они провели куда больше времени вместе, чем было запланировано изначально. Когда до перемещения на следующий этап осталось не больше получаса, Только тогда командир смог отстраниться и заняться подготовкой. Девушка же осталась нежиться в кровати с легкой улыбкой на устах. Учитывая, что Хиро знала концепции проведения следующего этапа, а не доверять словам того высшего не было смысла. Сборы не заняли много времени. Он даже успел принять душ и выпить кружку ароматного кофе, прежде чем его переместило. Уже на месте проведения девятого этапа его ожидал сюрприз. «Привет, Хиро!» – улыбнулась Зигавендерин, судя по всему, являющаяся судьей этого этапа. «Познакомься, это Ольга, твой следующий противник и по совместительству союзник. Она, как и ты, является моим преемником. Мне очень приятно с вами познакомиться». Улыбнулась миловидная блондинка с небольшими ямочками на щеках. Ее глаза горели энтузиазмом, а то, как она смотрела на Хиро, трудно назвать простой радостью при встрече с незнакомым ранее человеком. «Я уже долгое время хотела с вами встретиться. Для любого из преемников вы являетесь неоспоримым лидером, на которого все стремятся равняться». Командир внимательно осмотрел место, где они оказались. Это была крыша настоящего небоскреба, не менее пятидесяти этажей. Они стояли прямо на вертолетной площадке, обдуваемые небольшим ветерком. Гвен, как это понимать? Изучив все, Хиро повернулся к системе. «Раньше мне не доводилось встречаться с другими твоими преемниками, учитывая, что это девятый этап». «Не думаю, что здесь можно просто сдаться и отдать победу другому участнику. Неужели ты собираешься сказать, что мы должны сражаться друг с другом насмерть?» «С чего это такие выводы?» – приподняла одну бровь Гвен. «Думаешь, что я хочу терять своих подчиненных? При всем моем уважении Кольге, которая смогла дойти до девятого этапа, у нее против тебя нет и шанса». «Да и не все фавориты смогут дать тебе достойный отпор. Правила этого этапа просты. Либо смерть одного из участников, или же добровольное признание поражения. В случае второго варианта, проигравший выбывает из задания, но остается живым. И я бы очень хотела, чтобы оба моих преемника избежали смерти. Я готова признать свое поражение». Ольга сразу же, стоило системе закончить, обозначила свою позицию. Мне бы очень хотелось завершить это задание до конца, но выступать против Хиро самоубийство – самоубийство. Гвен, запись этого этапа будет добавлена в планшет. Девушка кивнула. Тогда могу я сказать несколько слов перед тем, как он будет закончен. Зная тебя, ты опять собираешься выкинуть какую-то глупость. Вздохнула Гвенталин. Но если обе стороны согласны с поражением Ольги и не будет сражения на смерть, я согласна. Отлично. Ольга, я признателен тебе за то, что ты отдаешь мне эту победу. Слушай внимательно то, что я собираюсь сказать дальше. Уверен, тебе понравится. Усмехнулся Хиро и вышел в центр площадки. Слушайте меня все. Те, кто будет смотреть эту запись и смотрит ее прямо сейчас. Думаю, большинство из вас знает, кто я такой, поэтому представляться нет необходимости, но я все же это скажу. Я являюсь лидером МКС, это крупная и довольно влиятельная группировка в нашем регионе. А также в наших рядах есть несколько союзников, среди которых также присутствуют фавориты и преемники других покровителей. С сегодняшнего дня МКС объявляет о своих намерениях по расширению влияния, но мы не собираемся атаковать другие группировки. Нет. Мы решили пойти по иному пути. Рекрутинг! Гвенна хмурилась, но не стала ничего говорить, продолжая внимательно слушать. «Мы готовы принять всех, кто решит вступить к нам, но есть четкие разделения, о которых вы должны знать заранее. В зависимости от количества членов в вашем отряде, лидеры будут наделяться разными правами». Те, у кого в подчинении находится более 20 тысяч человек, станут полноценными союзниками Альянса со всеми вытекающими последствиями и привилегиями. У МКС уже есть два таких союзника, и численность их отрядов превосходит это число. Те, у кого количество подчиненных от 10 до 20 тысяч, получат звание старшего офицера все те, у кого от тысячи до десяти младшего, с возможностью повышения от ваших заслуг. Группировки до тысячи, а также небольшие группы и одиночки станут рядовыми членами с дальнейшей возможностью к росту. В любом случае, все станут полноценными членами команды, членами семьи. Мы, МКС, очень бережливо относимся к нашим людям, Это я сейчас обращаюсь к тем, кто решит на нас напасть. Если вы тронете хоть одного из наших...» Хиро стал резко серьезным, а воздух вокруг него стал покрываться инеем, и на пол посыпались маленькие снежинки. «Станет нашим врагом со всеми вытекающими последствиями. Мы пойдем до самого конца, чтобы отомстить нашим обидчикам. Запомните это!» Наше текущее местоположение – Евпатория. Вы можете прийти лично или связаться с нами любыми доступными способами. Мы примем всех, несмотря на то, являетесь вы преемниками или фаворитами других покровителей. Но сразу скажу, проверка будет серьезная. На этом все. Закончив свою пламенную речь, командир отошел на несколько шагов назад и посмотрел на Гвен. Та стояла, мотая головой из стороны в сторону, с крайне страдальческим лицом. Судя по всему, она уже была не рада, что дала свое согласие на этот перформанс. «Ты не перестаешь меня удивлять!» — тяжело вздохнула она. «Что сейчас начнется?» В любом случае, объявляют девятый этап задания завершенным. Сразу же после этих слов выскочило системное уведомление. «Поздравляем! Девятый этап глобального задания завершен! Победитель Хиро! Вам начислено 1000 очков влияния! Проигравшая Ольга! Причина! Добровольное признание поражения! Выбывает!» Общее количество очков влияния на момент завершения этого этапа 5750, рейтинг третий из 15. В связи с тем, что вы вошли в топ-5 по рейтингу, следующим вашим противником будет фаворит. Следующий этап задания пройдет через 24 часа. Вы будете перемещены обратно в течение 1 минуты. «Я готова вступить к вам!» – сразу же произнесла Ольга, чей энтузиазм стал еще больше. «Я и сама хотела это предложить, но не знала, как сказать. Мы прибудем к вам в ближайшее время!» «Хорошо!» – улыбнулся Хиро. Девушка совсем не походила на человека, которому пришлось повидать многое за прошедшие этапы. Тем не менее, командир знал, насколько она сильна в бою. То, как она ведет себя сейчас и то, как ведет себя во время сражения, будто два совершенно разных человека. Буду ждать. Хиро, тихо произнесла Гвен, не знаю, кто именно из фаворитов будет твоим противником, но постарайся выжить. Непременно улыбнулся командир и спустя несколько мгновений оказался на кухне корабля. Здесь его поджидала недопитая чашка кофе, еще немного теплая. Сделав несколько глотков, он тяжело вздохнул и вслух сказал «Что ж, дело сделано. Осталось понять, какие последствия принесут мои слова». Конец книги. Читал Александр Чайцын. Июль 2023 года.